Глава шестая. «К моему глубокому недоумению, или же разочарованию, негодованию, в общем, меня закутали в коконы за одеяла и уложили спать. Ни стыда, ни совести, ни разврата. И как прикажете жить с этим драконом?» покашляла красноречиво, привлекая внимание чешуйчатого гада, завалившегося с края. «Нет, ну мог бы нормально лечь. Кровать-то большая». Подлец медленно повернулся ко мне лицом и уронил на меня свою ручищу. «Спи», — приказал ровно, сонно моргая. «Иначе при «Да ты романтик», — хмыкнула иронично и недовольно перевернулась на спину. «Я не хотела устраивать пожар», — вымолвила тихо после долгой паузы. «Прости, мне правда жаль». Ответом мне было красноречивое сопение. Дракон спал, подозревая, он действительно вымотался. Сцепила пальцы в замок на груди и уставилась в темный потолок. Спать не хотелось. В ванной выспалась. Еще и стресс заработала. Да и замуж по-прежнему не хотел. Я уже сбилась со счета, сколько раз подумала об этом за прошедшие трое суток. Но эта мысль продолжала навязчиво преследовать. Каким бы Киран ни был замечательным, я не хотела вот так. Думала, не смогу уснуть до утра, ведь до рассвета осталось всего пару часов. Даже порывалась встать, чтобы зря не маяться, начать уборку, приготовить завтрак, но еще внезапно обнял меня, притянул к себе и что-то пробормотав, кажется, назвав меня дурой, но я не уверена. Дальше сладко засопел в две дырочки. Делать нечего, пришлось закрыть глаза и... Резко распахнуло глаза от того, что меня грубо трясут за плечо. Вставать собираешься? Лицо дракона расплывалось перед глазами мне потребовалось время чтобы осознать реальность и принятие похоже я все еще не дома солнце давно встало а ты нет ехидно подделон, нагло стаскивая с меня одеяло ну что за ящерица такая противная еще голос этот бодрый полные силы и энергии у так бы треснуло вытащила из под головы подушку и запустила ею в чешуйчатого где твое уважение к помирающему не видишь «У меня сонная болезнь». Протянула невнятно, перекладываясь на другую подушку. Зевнула и вновь закрыла глаза. «Мне нужно принять сон прямо сейчас». Над головой раздался задорный смешок, а в следующую секунду дракон напал на меня, щекача, бока. Я взвизгнула, взбрыкнув, и все же рассмеялась. «Ладно». Сдалась и облегченно выдохнула, когда чешуйчатый убрал руки. «Твоя взяла. Сейчас приготовлю завтрак». Только дай умыться и одеться. На последнем слове я захныкала и уставилась на бесстыжего дракона обиженным взглядом. Почему ты не в клане, а? Дел совсем никаких нет. На сегодня я совершенно свободен. Довольно оскалился он, сверкая белоснежными клыками и... обнаженным торсом. Рельефным торсом. Аж восемь кубиков. Что за срамота с утра пораньше? Давай умоемся вместе и приготовим завтрак. Я слышал, совместное времяпрепровождение сближает. Неохотно встала, поправляя сорочку, откинула назад волосы, даже не пытаясь уложить это гнездо, свитая неизвестно кем за ночь, и недовольно проворчала. Не знаю, от кого ты это услышал, но умываться я буду одна. Мы не настолько близки, знаешь ли. Нашла на полу носки, связанные с маминой любовью, натянула их на ноги и поплелась в купальню. «Так, стойте». «Эм...» Обернулась на чешуйчатого похитителя в недоумении. «В моей спальне была же не единственная ванная комната». Губы дракона изогнулись в ироничной ухмылке. Но даже такой самодовольный он был возмутительно красив. Даже волосы за ночь не спутались. Пойдем, колючка, покажу тебе все. С милости велся он и привычно взял меня за руку. Его холодные прикосновения уже не вызывали оторопи. Я начала воспринимать их как нечто обыденное. Вторая купальня находилась на первом этаже, по коридору за лестницей. Она была светлой, просторной, и словно в насмешку во всю стену висело прямоугольное зеркало в позолоченной раме. Не передумала, насмешливо поинтересовался мой мучитель, прислонившись плечом к дверному косяку. «Мы все еще можем помыться вместе». «Здесь большая ванна». Я мельком глянула на свое отражение и поморщилась. «Как он может шутить на такую тему, когда перед ним стоит чучело? Он ненормальный?» «Я не понимаю. Твоя жизнь тебе совсем недорога?» — спросила, приподняв бровь. «Прошу», — усмехнулся гад. Вышел и закрыл дверь, оставляя меня наедине со своим жутким отражением. «Брррр! Прямо мороз по коже». Пока плескалась, пытаясь превратиться, если не в красавицу, то хотя бы в подобие человека. Киран принес мою одежду и чистые полотенца. Мог бы и не быть таким заботливым. Я должна страдать в плену, а не наслаждаться им. К хорошему слишком быстро привыкаешь. Особенно я. Вежливо постучав, он попросил разрешения войти и действительно вошел после того, как я опустилась в воду по самый подбородок. Поверхность покрывала густая пена, поэтому я не сильно тревожилась, что чешуйчатый может что-то увидеть. Если подумать логически, то после ночного приключения я вообще не должна смущаться. Сложил вещи на лавке, но вместо того, чтобы уйти, подошел к раковине и начал умываться. Вот это наглость, конечно. Э, протянула обескураженно. Я не могу ждать, пока ты накупаешься. Флегматично отозвался он, макая щетку в банку с зубным порошком. Будь у нас две купальни, такой бы ситуации не возникло. Протянул красноречиво. Крыть было нечем. Пристыженно опустила голову и лопнула пальцем пузырь, образовавшийся на поверхности пены. Ты уже смотрел? Сильно там все пострадало? Да не особо. Беспечно отозвался он, сплевывая в раковину. Полки поменяю, не проблема, откупать и потолок и и сама отмоешь. Угу согласилась кисло мне жаль что так вышло я слышал спокойно произнес он заставив меня удивленно вскинуть голову что ночью я слышал твои слова перестань тревожиться из-за ерунды купайся и приходи на кухню сполоснул щетку закрыл краны и вышел даже не вытерев лицо сердце предательски дрогнуло в груди что это еще такое Прошептала испуганно: "Эй, ты должно нормально биться, понимаешь? Нормально, а не через раз. Я же так помереть могу." Жалобно всхлипнула и с головой ушла под воду. Топиться в мои планы не входило, а вот поесть очень даже. Оделась с удивлением обнаружив среди одежды белье и покраснев до кончиков волос вышла. Дракон рылся в моем белье. Какое у него было выражение лица, когда он выбирал, какую лучше взять. Смущённая? Задумчивая? Или просто схватил первое, что под руку попалось? Нет, я не монахиня и не консервативных взглядов, но опыта с мужчинами всё же не было. Сама не понимаю, как так вышло. Наверное, так случается с теми, кто сильно увлечен своей работой. Настолько, что ничего и никого не замечает вокруг. В кухне витали ароматные запахи, скворчала сковорода же сказал, что будем готовить вместе». Произнесла Дилана безразлично, заходя. «Я только начал», не оборачиваясь, отозвался чешуйчатый. Рубашку так и не надел. Вздохнула мысленно, окинув жилистую спину оценивающим взглядом. «Решил приготовить омлет с овощами. А каша осталась?» — спросила, садясь за стол. «Да, посмотри там». Махнул он рукой в сторону холодной камеры хранения. Замечательно. А молотые кофейные зерна? Уже поставил вариться. Во! протянула пораженно. Ты со всеми своими истинными попытками был такой заботливый и обходительный? Вопрос сорвался с языка против моей воли, и я тут же пожалела об этом. Не стоит лезть в личное. Вообще много чего не стоит делать и говорить в моем положении. Но дракон умело разрушал криво выстроенные мной стены, одну за другой. Чешуйчатый замер с деревянной лопаткой в руке и медленно обернулся, недоверчиво взглянув на меня. В глазах читалась озадаченность. Он словно размышлял ответить мне честно или вообще не отвечать. Или прихлопнуть, пока не поздно. Первых двух я выставил через неделю или даже раньше. С третьей пришлось повозиться. Не хотела уходить. Произнес, возвращаясь к своему занятию — помешиванию овощей. С четвертой. Раздался шумный вздох. Все непросто. Почему тебе вдруг стало любопытно? Ревнуешь? Поинтересовался, бросив на меня хитрый взгляд. Я закатила глаза. Вот еще. А много счастливых пар среди истинных. Я слышала, но. протянула, неопределенно опасаясь, что мои слова могут задеть дракона. Он все-таки завтра к нам готовит. Слышала, что некоторых девушек силой принуждает дать согласие на метку. Ну вот, произнесла и самой стала не по себе. Киран точно не стал бы никого принуждать. Он не такой. Постойте, когда это я пришла к выводу, что он другой? А, ты про это? Ничуть не удивился и не оскорбился он. Я не стану отрицать, что такого не случается. Но те, кто так поступает, стараются осторожнее и скрывать следы своего преступления. Потому что сильно рискуют получить от сородичей. Нам невыгодно ссориться с человеческим правителем, но ведь и напрямую зависим от людей. А кто занимается принуждением, подставляет своих же. Ну, логично. Согласилась задумчиво и пошла за кашей. Надо было доесть ее. Не любила выкидывать еду. Но ведь не всегда жили в достатке. Когда все было готово, я помогла чешуйчатому накрыть на стол, достала сливки для кофе, не удержалась и порезала сыр. В целом мне не на что было жаловаться, кормят хорошо, заботятся тоже. Не уверена, что всем так везет, как мне. Удручало только то, что в мою жизнь вмешались без моего согласия. Где ты была в тот вечер? Как бы невзначай спросил дракон, намазывая булку маслом. Ну, когда повстречала Десмунда и бежала от него. «На дни рождения у подруги», — отозвалась, укладывая бутерброд с сыром. «Кто посмотрит со стороны, решит, что мы самая обычная супружеская пара, которая вместе много лет». Малика Мориган, наверняка ты слышал». Киран застыл, так и не донеся булку до рта. «А что черный демон забыл у лорда Алистера? Он вроде давно вышел из палаты правления». Безразлично пожала плечами, откусила бутерброд и запила кофе. Мне откуда знать? Малика говорила, драконов не было в списке гостей, поэтому я приняла ее приглашение. Может, у него было какое-то дело к ее отцу или к одному из гостей, или его привел твой запах. Усмехнулся чешуйчатый, но за этой усмешкой крылось что-то еще. Напряжение? И чего уставилось? У нас прекрасное обоняние, мы чувствуем потенциальных истин. Если уж говорить откровенно, я тоже на той улице не случайно оказался. Что? Ненавидишь меня теперь за это? Да с чего бы. Невозмутимо приподняла бровь и придвинула к себе тарелку с кашей. Случайно или не случайно сейчас это уже не имеет никакого значения. чешуйчатый едва заметно сглотнул, как-то неуклюже кивнул и начал нарезать на кусочки омлет. Говорят, дочь лорда Алистер весьма эксцентричная особа. Я однажды видела ее. Она красит волосы в розовый. Малиновый. Поправила, улыбнувшись. Если бы Малика услышала, как ты ее любимый цвет назвал розовым, держи пенсны в общем. Живым бы ты из-за стола не вышел. Чешуйчатый хохотнул, развеселившись. И как ты подружилась с таким человеком? По слухам, леди Мориган часто устраивает публичные скандалы. Я проглотила кашу и потянулась за салфеткой, ощущая себя сытой и довольной. В целом все располагало к минутке откровенности. Два года назад она искала мастера, который бы сделал необычную брошь для ее матери. Так Малика оказалась на пороге нашего дома. Она действительно вела себя несколько капризно. Подбирая слова, уклончиво выразилась е. Поначалу я, как и все, решила, что она просто избалованная девчонка, но все же попросила рассказать о ее матери, чтобы лучше представить эскиз будущей броши. Для меня всегда важно узнать о человеке, которому предназначается украшение. Так я легко смогу воплотить замысел. Малика раздражалась, но о матери рассказывала с теплотой. Заказ ты выполнила, я так понимаю. Спросил дракон, приподняв бровь. И вы подружились? Вовсе нет. Усмехнулась нисходительно. Этого было мало для дружбы. Поворотным моментом стал ее следующий заказ. Малика пришла примерно через месяц и попросила сделать семнадцать золотых подвесок в форме ангелочков, что держит сердечко. Представляешь, семнадцать штук. Я не удержалась и спросила, для кого заказ. Подняла чашку и поднесла к губам. На языке растекался мягкий вкус кофе со сливками. Малика смутилась, нахохлилась вся, будто я ее в чем то обвиняю. А потом очень тихо вымолвила. «Детям из приюта, подарок на Новый год». Я машинально спросила а «что?». И тогда Амалика стиснула зубы, сжала руки в кулаки и как закричит. «Ну давай, смейся уже, дам, я подарю их сиротам. Мы что? Что?» Глаза Кирана заметно увеличились в размере. Наверное, я очень живо рассказывала. «Да ничего», — ответила я безразлично. «Можно с вами?» Так и спросила, недоверчиво прищурился чешуйчатый. «А то!» — ухмыльнулась самодовольно. Будто совершила какой-то подвиг. Говорю ей, моя сестра может пошить для них костюмы, если скажете возраст и размер. На следующий день мы уже были в приюте, снимали мерки с детей. Синие глаза чешуйчатого взбудораженно светились. Кажется, ему по душе такие простые добрые истории, как и мне. Тогда я поняла очевидную истину: у маленьки не разум. Она непосредственная и открытая. Она не скрывает свои эмоции, не прячет чувства. Не умеет притворяться и тем более врать. Правда вылетает из ее рта быстрее, чем она успевает подумать. Во! обескураженно протянул дракон, откидываясь на спинку стула. Ты правда поразительная. И друзей выбираешь себе подстать. Я непринужденно пожала плечами. Я хочу чувствовать себя комфортно рядом с человеком, а не быть все время начеку, чтобы не сболтнуть лишнего. Выражение лица чешуйчатого стало хитрым. Ну, прямо лиса, не дракон. Он подался ко мне, устроив локти на столе и вкрадчиво спросил. «А со мной тебе комфортно?» Когда обнимала меня во сне, я не заметил, чтобы ты испытывала. Я резко подскочила, выставив ладонь, призывая гада заткнуться. Чешуйчатый смолк, а потом обидно рассмеялся, потешаясь надо мной. «Кто последний, тот моет посуду». Фальшиво улыбнулась и бросилась прочь из кухни.